Это действительно так, признает Хасан. Значительное количество резервов дворца переместили, и в силу обстоятельств их не удалось восстановить. Мы ограничены в ресурсах. И вы хотите потратить все, что имеется, на яркую вспышку в надежде, что кто-то ее заметит, а не держать в резерве для поддержания работы Малкадора? Ответа нет». Я не дам своего разрешения, подытоживает вулкан. По крайней мере, сейчас. Но, господин, начинает Хасан. Одного взгляда примарха достаточно, чтобы избранный замолчал на полуслове. У нас пока остаются другие варианты. Я прошу всех услышать мои слова. Я ждал прибытия Рабаута и остальных всем сердцем. Невозможно представить чего-то более величественного, чем мои братья, охваченные праведным гневом, прибывшие сюда, чтобы закончить это безумие и уничтожить горы. Я жажду этого так же, как и вы. Я чувствую ту же боль, читая это запоздалое сообщение. Но сейчас нужно закончить другие дела. Баланс сил стал более хрупким, чем когда-либо. Отец ушел сражаться с Луперкалем. Он должен победить». Малкадор, ваш господин, занял трон, чтобы удержать ситуацию под контролем. Он тоже должен победить. И мы, друзья мои, обязаны им в этом помочь любыми доступными способами. Попытка собрать подобие маяка поставит под угрозу работу трона и жизнь Сигелита. Кроме того, мы быстро потратим драгоценные ресурсы. И ради чего? Ради призрачной надежды, что кто-то придет. Шансы невелики. «Это пустые чаяния. Мы продолжим делать нашу работу. Касрин, введите первую партию одаренных и используйте их в качестве поддерживающего хора. Только поддержка, слышите? Если они сгорят, вы ответите передо мной. Нужно помочь Сигелиту удержать концентрацию. Что касается отца, мы ждем еще час и принимаем решение, если не будет новостей». «Хронометры вышли из строя, господин», — замечает Хасан. «Значит, считайте на пальцах, избранный», — отвечает Вулкан. Они кивают. «Идите», — велит примарх. И как только они подчиняются, зовет Хасана по имени. Тот отходит в сторону. Остальные уходят вглубь Нефа. «Господин покинул вас без предупреждения», — говорит Вулкан. «Да, лорд». Я знаю, что вы были связаны. Избранные тяжело переносят утрату. Это видно. Хасан кивает. У нас не было времени проститься. И вернувшись, он будет не тем, что раньше. Если вообще вернется. Скажи, Хасан, может ли он пытаться связаться с нами? Мой господин? Да. Избранный бросает взгляд на далекий трон. почему вы спрашиваете интуиция хасан я смотрю на него и мне кажется что он пытается говорить с вами с любым кто услышит я подумал может это ты или хасан качает головой его расстроили эти мысли господин знал что для управления троном потребуется все его внимание Перед восхождением он отправил каждому из нас огромное количество зашифрованных данных. Ощущение было не из приятных. Регент передал все свои мысли и планы, все намерения и незавершенные дела скопом без привычного изящества. Он надеялся, что мы доделаем то, что он не успел. И избранные до сих пор пытаются разобраться в его последней воле. «Он оставил вам подобие завещания?» «В некотором роде, лорд», — кивает Хасан. «Полагаю, он сделал это потому, что знал. Другой возможности не будет. И потому я сомневаюсь, что в ваших словах есть что-то, кроме надежды». Вулкан берет смертного за руку своей громадной ладонью и ведет ближе к трону, туда, где стоит дозором Обедеми. Чем ближе, тем сильнее чувствуется исходящее от устройства жар. «Он продолжает шевелить губами, владыка», — произносит Обедеми. «Видишь?» — говорит Хасану примарх. «Сейчас он, должно быть, обладает куда большими знаниями, чем когда-либо раньше. Бесконечно большими. Думаю, он отчаянно пытается рассказать нам об этом или дать какой-то знак. Я уверен, что он хочет поделиться с нами тайнами, которые нужно знать, которые помогут победить в войне». «Я вижу движение губ», — шепчет Хасан. «И я вижу ужасные страдания». Но мне кажется, это бессознательное. Просто тик. Мышечные спазмы. А мне кажется, он пытается говорить, настаивает Вулкан. Я в этом уверен. В любом случае, его голос не доходит до моих ушей или мыслей, лорд. Если мой господин и говорит, то точно не со мной и не с другими избранными. Но если Молкадор все же говорит, то с кем, Хасан? Спрашивает Вулкан. 3.10. В муках. Демоны завывают под ногами и за моей спиной. Гиперборейские ветра ледяными иглами вонзаются в мой разум. Мгновения беспомощной нестабильности, когда мысли замирают, наступают все чаще. Я и представить не мог, что боль бывает такой сильной. Она наполняет все вокруг. Я с трудом поддерживаю собственное существование». Я продолжаю борьбу и приспосабливаю мысленный взор для удержания контроля. Трон – это живое существо, исполненное чистой силы и ярости. Он будто дикий скакун, которого ни одному человеку не удастся обуздать и подчинить. Он пытается сожрать меня живьем, поглотить, предавшись неутолимой жажде. За пределами света в потоках бурлящей тьмы каркают и напирают нерожденные, облачившись в ослепительные одежды, сшитые из душ святых. Они тянут ко мне свои лапы, ждут, когда я ошибусь, пускай даже на краткий миг. Они ищут мельчайший изъян, которым смогут воспользоваться. Раз за разом они проверяют на прочность обереги, пытаются за что-нибудь зацепиться. Я едва успеваю латать прорехи. Они пробуют притянуть меня к трону незримыми путами и сломать кости. Они пытаются заставить меня передумать и присоединиться к ним, подсовывая пьянящие иллюзии, уничтожающие и опустошающие фрагменты моего разума. Эту боль невозможно терпеть. Этот натиск невозможно удерживать вечно. Но я вижу. Теперь я вижу все. Искажение пространства и времени, охватившие Терру, болезненный и текучий ореол пустотного тумана, пропитанного смертоносной сущностью Варпа. Я вижу изящную и гениальную ловушку, устроенную на мстительном духе, которая сейчас захлопнулась. Я вижу, что Императора обманули, используя не грубую силу, но бесконечное коварство. Я вижу жуткое и невозможное пересечение здесь и там, сейчас и тогда. Они намертво сплелись, но никто на планете этого еще не понял. Я вижу, как все до одного наши замыслы вот-вот обернутся прахом, причем так, как мы не могли и предположить. Я вижу Рабаута и Льва, они совсем рядом, но потеряны и слепы. Я вижу, что мой друг и повелитель Император убит, что тело Сангвиния гниет в глубокой яме, что Вальдор обезумел, а Дорн заблудился и остался один, загнанный в угол. Я вижу тень Темного Короля». Я вижу все только потому, что Гор это позволил. То, что магистр войны скрывал от императора, заманивая его в ловушку, теперь показывают мне, чтобы доставить страдания. Ядовитые картины обжигают мой разум. Я не могу говорить. Не могу заставить рот двигаться. Мне едва хватает сил поддерживать работу мозга. Времени не осталось». Я сражаюсь с болью и концентрирую все силы на поддержании основных функций трона. Если мне удастся поговорить, это будет всего несколько слов, и их должны услышать нужные люди. Бедолага вулкану подножия трона напрасно ждет ответа. А мои избранные уже получили все указания. Если я заговорю, каждое слово будет на счету. Нет, ни не слова. Это слишком сложно. Знаки. Печати. Это все, что я могу сейчас позволить. Знаки, печати, символы. И их нужно отправить, если мой выгорающий разум вообще сможет их создать, тем, кого судьба, удача и случай завели туда, где они могут попытаться, всего лишь попытаться. Повлиять на исход. Немногие преуспеют. Возможно, никто. По правде сказать, скорее всего, они все умрут». Но если направить хотя бы одного, заставить хоть одного человека сделать нужный шаг. Я едва слышно взываю к ним. Мне известны имена. 3.11. Захариил внутри горы. Захарил слышит шепот и останавливает работу. Он поднимается на ноги и вслушивается. Просто ветер гуляет по гулким подгорным залам. На мгновение ему показалось, что кто-то зовет его по имени. Ничего. Просто иллюзия. Пустоты в этих пещерах поглощают звуки и возвращают их со странных направлений. Он ищет взглядом Картея, Тандериона и Азрадаила, но братья погружены в работу в соседних помещениях. За считанные часы они вчетвером сумели частично восстановить псионическую решетку священной горы. Выгоревшие и вырванные демоническими когтями эфирные нити вновь сплетаются воедино. Но это не нелегкий и кропотливый труд. Их разумы истощены. Захариил понимает причину. Гора всегда была местом с тонкой гранью между мирами, а сейчас, когда силы хаоса пропитали всю планету, эта преграда практически стерлась. Одной ошибки... Одного пробела в ментальной обороне будет достаточно, чтобы душу вывернуло наизнанку при составлении настройки талисматических энграм. Из-за этого он чувствует себя уязвимым и слабым, и ни то ни другое ощущение не нравится колебанцу. Он будто кормит дикого зверя сквозь прутья клетки, при этом зная, что зверь предпочел бы протянутому мясу плоть кормящего. Захарил принял меры. Он покрыл доспехи охранными гексограммами и велел троим братьям-библиариям сделать то же самое. В древности шаманы приходили сюда не просто рисовать силуэты на стенах. Симпатическая магия заключается не в создании образа желаемого будущего. Суть в том, чтобы заставить будущее наступить. Они знали, что камень – это просто мембрана, и он только кажется твердым. Что он – завеса, за которой лежит эфирный план бытия. Изображение охотников и их жертв – это просто контуры того, что находится по ту сторону. Захариилу рассказали об этом призраки шаманов, обитающие тут же среди теней. Он пытается сконцентрироваться и не терять бдительность. Впереди еще слишком много работы, а враг придет под стены всего через несколько дней. В самых темных уголках разума Библиария таится мысль, существование которой он не хочет признавать. Он не поделится ею ни с кем. Ни с Картеем, ни с Тандарионом, ни со Зрадаилом, Ни даже с самим собой. Он сомневается. Часть Захариила хочет сдаться и впустить варп. И не только варп, но и тех, кто идет сквозь него, кто уже поддался и. Он резко втягивает воздух. «Хитро», – произносит Захариил в пустоту. «Очень хитро. У них почти получилось». он чуть не ослабил защиту. Нечто пытается дотянуться до него и поселиться в мыслях. Нечто, что может его почуять. Оно использует резонансы горы, чтобы дать ему какой-то знак. Библиарий на время работы отложил меч в сторону, но сейчас подбирает оружие с пола и извлекает клинок из ножен. Оно еще здесь и наблюдает. И Захариил точно знает, кто это. Старый враг. Воин внимательно всматривается в стены, испещренные мерцающими прожилками Хриозита и Кварца. Он не удивится, если Тив сейчас выйдет из темноты, приветственно вытянув руки. Тиф погрузился в самую бездну Варпа, он всегда знал об агностической природе учений Ордена и тайнах, скрытых в сердцах темных ангелов. Это работа его коварного разума. Это он пытается переманить на свою сторону тех, кого считает потенциальными союзниками. Это его излюбленная тактика. Заразить разум и уничтожить врага изнутри. «Убирайтесь в ад, гвардия смерти, вместе со своими кошмарами», вслух произносит Захарил. «Соблазнить нас не получится. Мы будем готовы, когда вы придете. Мы встретим вас, копошащихся в грязи у наших ног, здесь, на высоких скалах. Наши руки не дрогнут и не познают усталости». Огоньки в стене мерцают, обещая тайные знания, силу и бессмертное величие. Клинок, зажатый в руке, дрожит. Захариел слышит жужжание. Он хочет узнать больше. Он. Он поднимает руку, раскрыв ладонь в охранном жесте. «Я отвергаю тебя!» Кричит библиарий. Искры, бегущие по стене, гаснут. Завеса между мирами отвердевает. Жужжание смолкает. Он снова стоит один в холодной пещере под горой. Ощущение чужого присутствия прошло, и захарил понятия не имеет, какие мысли, слова или жест оградили его от врага. Огоньки постепенно возвращаются. Минеральные прожилки в стенах начинают тускло мерцать. Теперь они показывают истину и будущее. В них больше нет ни искушения, ни обмана. И это совсем не то будущее, что было несколькими часами раньше. Библиарий с трудом верит тому, что видит. Захариил разворачивается и бежит в соседний зал. Его шаги эхом разносятся под каменными сводами. Он отыскивает Картея. Тот стоит на коленях в глубоком трансе, восстанавливая псионическую инграмму. Воздух перед ним шипит и искрится. Захариил хватает брата и рывком поднимает его на ноги, нарушая концентрацию. Энграмма тут же разлетается на части, будто стеклянная фигура. Ошарашенный Картей пытается возмущаться. Нет времени на слова. Времени вообще не осталось. Захариил прижимает ладонь к правому виску брата и передает информацию напрямую. Картей хватает ртом воздух, отступает на несколько шагов, а затем разворачивается и, не произнося ни слова, спешит прочь с посланием. Тяжело дыша, Захарьел оседает на пол там, где только что сидел его брат. Кровь пульсирует в шее, горле и висках. Он нащупывает под мантией мешочек и извлекает маску. Времени нет. Ни на что. Кроме этого. 3.12. Зиндерман в Ленге. «Вам нельзя здесь находиться», — говорит женщина. Она молодая и кажется напуганной, но демонстрирует впечатляющую твердость. Кирилл Зиндерман собирается объяснить, зачем они пришли. Архивариус просто делает свою работу, но его спутница бесцеремонно отталкивает девушку в сторону. «Префектус», — заявляет Гелик Мауэр, как будто это все объясняет. «Мне жаль, но я не могу вас пропустить», — настаивает Архивариус. «Это запретные залы. Вам нужно письменное разрешение от Сигелита. Тогда вы сможете запросить конкретный том, и вам его принесут». «Нельзя просто». «Вы имеете представление о том, что происходит в мире?» — рычит Мауэр. «Да», — отвечает Архивариус. «Имею. И вы также не пустите сюда следующего посетителя». потому что это, вероятно, будет один из сынов Гора. Они уже внутри. Они прорвались в палатин. Архивариус слегка сутулит плечи. И без того небольшая фигурка кажется совсем крошечной и мешковатой утепленной униформы. Кирилл уверен, что девушка пытается сдержать слезы. «Моя фамилия Зиндерман», — говорит он так мягко, как только может. «Волей претарианца я назначен руководить Орденом Дознавателей». «А это Бой Тархмауэр, старший офицер Управления Префектус». «Вы знаете, что это значит?» Архивариус качает головой. «Дознаватели и Префектус были созданы для охраны того, что зовется имперской истиной», продолжает Зиндерман. «Мы стараемся защитить историческую и фактическую сущность того, что делает нас теми, кто мы есть». Того, на чем зиждется Империум. Мы хотим защитить это от сил, что на нас напали. Мне жаль, но сейчас нет времени объяснять подробнее. Вы понимаете, что я говорю?» Несколько мгновений девушка молчит. Она смотрит мимо гостей сквозь двери, которые открыла после долгого стука. Площадь перед входом пуста и залита дождем. В ложных сумерках едва можно разобрать очертания наземного транспорта, на котором прибыли гости. Раз в несколько секунд улицу озаряет похожая на молнию вспышка, окрашивая все вокруг контрастными оттенками черного и белого. Но это не молния. Наконец, архивариус что-то бормочет. Кирилл не может разобрать слова из-за громкого перестука капель. «Что вы сказали?» — переспрашивает он. Я говорю. Что вам нужно? Мы прибыли в поисках надежды. Может статься напрасной. Надежды? Я полагаю, здесь хранятся материалы, способные нам помочь, говорит Зиндерман. Старые тексты, возможно, с ограниченным доступом. Как ни прискорбно, сейчас стоит пробовать любые методы. У меня невысокий ранг, произносит Архивариус. «Вы здесь одна?» Девушка кивает. «Все. Все ушли. Наверное, отправились сражаться. Или прятаться. А охранявшие зал кустодии без объяснений покинули посты около часа назад. Она смотрит на запястье и хмурится. Мой хронометр встал. Думаю, да, прошло около часа. «Но вы остались?» «Я ничего другого не умею», — отвечает девушка. «Я провела здесь всю жизнь». «Открой это!» — кричит Мауэр из дальнего конца атриума. Она пытается раздвинуть огромные деревянные двери в 8 метров высотой, за которыми находится основное хранилище. «У вас есть ключи?» — спрашивает Кирилл у архивариуса. «Ключи находятся». Девушка достает из кармана на бедре огромную связку, где есть место и старым механическим ключам, и современным шифрованным картам. Зиндерман следует за ней через атриум, огромное четырехэтажное пространство. Пол выложен черной и белой плиткой в шахматном порядке. Крыша – кристаллфлексовый купол, по которому стекают струи дождя. Под сводом висит огромная электрическая люстра, заливая атриум золотым светом. Зиндерман и Мауэр оставляют после себя вереницу грязных мокрых следов. Офицер-префектус отходит в сторону, давая архивариусу отпереть парные створки огромным латунным ключом. Люди оказываются в гигантском зале, погруженном в полумрак. Воздух здесь теплый и мягкий, его явно пропускают через климатические установки. Свет приглушен и рассеян. Они стоят на пятом этаже. Перегнувшись через полированные перила, Зиндерман видит четыре нижних яруса шкафов, и еще 15 уходят вверх. До них можно добраться с помощью спиральных и портативных лестниц. Центральная зала представляет собой огромный овал. Он никогда раньше не бывал в зале Ленга. Это самая важная библиотека дворца. Здесь хранится собрание артефактов и данных, превосходящие даже запасы Кланиума, Можестария записей, Тиранской Коллекции и Библиотеки Августа. И доступ к ней всегда был крайне ограничен. «С чего начнем?» – спрашивает Мауэр. Зиндерман пожимает плечами. «Это была твоя идея», – огрызается Боэтарх и уходит прочь, принимаясь осматривать корешки книг на ближайшей полке. Дознаватель вздыхает. Он не уверен, что идея действительно принадлежала ему, но присоединяется к коллеге. «Возможно, я смогу помочь?» спрашивает Архивариус. Кирилл вопросительно смотрит на девушку. «Если вы скажете, что ищете», — добавляет она. «В этой войне нам противостоит новый и страшный враг. Демоны. Люди их так называют». «Вы их видели?» Архивариус качает головой. «Я знаю о них только по чужим рассказам. Думаю, большинство людей убежало из-за них». «Ну, в общем, да», — Зиндерман кивает. «Нерожденные. С ними невозможно сражаться, как с обычным врагом. И, Отрон, мы и с обычным-то едва справлялись. Но ведь зал Ленга — это особое хранилище, верно?» «Да, сэр. В отличие от других архивов, даже самых секретных, здесь хранятся запретные и незаконные книги. Архивариус кивает. «Говорят, это личная коллекция владыки императора», — отвечает она. «Здесь не имперские хроники, но сокровища, сохранившиеся со времен Старой Земли». «Судя по формулировке, вы в этом не уверены», — подмечает Зиндерман. «Сэр, я проработала здесь 16 лет». Служба в столь значимом месте – огромная честь. Но я ни разу не заглянула ни в одну из книг. Ни разу. Но тут же миллионы. 19 миллионов 600 тысяч книг. Я забочусь о них. Это наша обязанность. Мы следим за показателями окружающей среды, чистим, проводим реставрации и ремонты. По запросу мы забираем книги с полок и относим гостям. Обычно Сигелиту или кому-то из его избранных. Но сами мы не читаем эти книги. «Есть в этом что-то глубоко неправильное», – изрекает бывший итератор. «Не стану комментировать», – отвечает Архивариус. «Но я могу посмотреть в каталоге и, возможно, что-то подсказать». «Давайте попробуем», – кивает Зиндерман. «Итак, что вы ищете?» «Способы борьбы с демонами», отвечает он. «Возможно, гримуары. Магические формулы. Ритуалы изгнания. Книги заклинаний». Дознаватель замолкает, поскольку замечает, как девушка смотрит на него. «У нас есть все эти вещи», говорит она. «И множество священных текстов, заветов и так называемых священных писаний, всех запретных и забытых религий. Но, сэр, это же суеверная чепуха. Все они были написаны в эпоху невежества и ложной веры. Просто древние слова на древних страницах. Они пусты и бессмысленны. Даже я смогу лучше сражаться с демонами. «Ну, наши демоны – это не демоны», – произносит Кирилл. «По крайней мере, не те, что были описаны в преданиях и сказках. Впервые я встретился с ними очень давно, вместе под названием «Шепчущие вершины». Мои знания далеко не исчерпывающие, но после тщательного многолетнего анализа я пришел к выводу, что они приходят из параллельного измерения, из искаженного экзопланарного пространства, смежного с нашей реальностью. Мы видим в них демонов, потому что наш разум облекает их в такую форму. И, конечно, они действительно ужасные и разрушительные сущности, неподвластные законам нашего мира. Но они не волшебные существа. С ними можно бороться». Архивариус склоняет голову на бок, и на ее лице появляется чуть саркастичное выражение. «Но, сэр, раз эти демоны не настоящие демоны, зачем вам заклинание против них?» «Потому что заклинание — это на самом деле не заклинание», — улыбается Зиндерман. «У меня есть теория. Признаюсь, она довольно сомнительна и пришла ко мне скорее как внезапное озарение откуда-то свыше и не имеет под собой научного обоснования». В общем, теория заключается в том, что это иное искаженное пространство с давних времен взаимодействовало с нашим. На протяжении столетий, даже на заре истории. И эти моменты взаимодействия оставили глубокий след в культуре народов, породив веру в сверхъестественное, в демонов, духов, призраков, и дьяволов. И, полагаю, все религии. Человек сталкивался с неведомым и давал ему имена. Изучал. Люди, сохранявшие эти, безусловно, неполные знания, стали теми, кого сейчас можно назвать волшебниками. Волшебниками, сэр? От самых ранних шаманов, рисовавших на каменных стенах, до чернокнижников, провидцев, знахарей, алхимиков, пророков, ведуней, медиумов и жрецов. Им повезло, или не очень, как посмотреть, оказаться в числе тех немногих, кто смог мельком увидеть другую сторону». И в своих свитках и заклинаниях, в ритуалах и записях они сохранили то, что увидели. Правила, пускай беспорядочные и сумбурные, позволяющие начинать и прекращать взаимодействие с миром, лежащим по ту сторону. Мне верится, что некоторые или даже многие древние колдуны приблизились к истине куда сильнее, чем осознавали. И уж точно сильнее, чем мы, отринувшие их знания. Странный ритуал или заклинание, придуманные 15 или 20 тысяч лет назад, могут случайно, если изволите, обладать силой, которую мы сможем применить как оружие. Архивариус хмурится. Это маловероятно. Соглашусь, кивает Зиндерман. Но я слишком стар и слаб, чтобы стоять на стенах с ружьем, и слишком смертен, чтобы пытаться остановить мятежного легионера. Это единственная доступная мне форма борьбы. «Да, гипотеза отчаянная. Весьма отчаянная и, вероятно, неверная. Но мне нужно сделать хоть что-то. И моя дрожайшая подруга Боэтарх думает так же. Потому мы постучали в ваши двери, моля о помощи». «Не знаю, что вы сможете здесь отыскать», – отвечает девушка. «Боюсь, сэр, от отчаяния у вас разыгралось воображение». «Может и так», – говорит дознаватель». «Но я хочу задать вопрос. Что вы здесь делали?» «Я... Я просто осталась на рабочем месте, сэр. Зная, что, скорее всего, первое существо, пришедшее под двери, убьет вас, не моргнув глазом, и что вы никак не сможете ему противостоять?» «Да. Но вы из принципа остались на посту, потому что не могли сделать ничего другого?» Зиндерман улыбается. Думаю, мы в этом похожи. Это безумная надежда, все, на что я способен. И подумайте вот о чем. Зал Ленга, в отличие от остальных библиотек, закрыт для свободного посещения и охраняется кустодиями. Ну, обычно. Разве это не значит, что здесь содержится нечто, обладающее настоящей силой? Архивариус собирается ответить, но Мауэр ее опережает. «Я смотрю, вы там весело проводите время». Двое поворачиваются на голос. Боэтарх поднялась уровнем выше и сверлит их взглядом, перегнувшись через перила. «Послушай, что я нашла», — говорит она. «Тут написано. О первом прислушании, о плоде запретном, пагубном, что смерть принес и все невзгоды наши в этот мир, людей лишил Эдема, до поры, когда нас величайший человек восставил, рай блаженный нам вернул». И потом, начально поучавший свой народ возникновению неба и земли из хаоса, тебе не кажется, что это похоже на заклинание или описание ритуала? «Кажется», — отвечает Кирилл, — «подожди, сейчас поднимусь». Она дотронулась, — восклицает Архивариус, указывая на старый том, лежащий перед Мауэр на деревянных перилах. Она ее читает. «Так нельзя!» «Тогда вам стоит подняться и присмотреть за нами», замечает Зиндерман. «Сэр!» Девушка приходит в себя и бежит за ним следом. «Сэр!» «Что такое?» Бывший тератор оглядывается. Эта идея, эти мысли. Откуда они взялись? Кто рассказал вам об этом?» На мгновение Кирилл вспоминает разговор с претарианцем в саду на крыше под дождем. Тогда Рогал велел отыскать нужные слова. Примарх приказал Зиндерману продолжить работу историка, но фраза была именно такой. Это случилось давно, до атаки на Сатурнианские врата. И прийти сюда его побудили не слова Дорна. «Знаете, он пожимает плечами, я понятия не имею». 3.13. Киллер в паломничестве. Киллер на Виа Аквила слышит, как кто-то зовет ее по имени. И это не один из миллионов столпившихся здесь людей. «Уфратия, тебе плохо?» – спрашивает Переванна. Перед глазами встает серая пелена. Киллер с трудом удерживает равновесие. Она знает, в чем дело, такое уже случалось раньше, несколько раз. Головокружение и ощущение надвигающегося обморока предшествуют видению. как у львиных врат. Мир вокруг уходит на второй план, цвета тускнеют, и она слышит шум крови в ушах. Ей всегда казалось, что это он пытается что-то сказать, но это происходит, во-первых, не нечасто, а во-вторых, женщина не уверена, что это действительно император. Уфратия все проходит. Она выпрямляет спину и выдыхает. Можно выдать приступ за усталость. Перевана знает, что все на этой улице выбились из сил. Это был даже не голос, и он не произносил ее имя. Просто мимолетный образ невозможного света, ослепительного сияния над миром смертных. И в этом свете было ее имя, но не сказанное голосом, а помещенное в символ. Ее тошнит. Киллер вспоминает все моменты с начала осады, когда казалось, будто ее зовут по имени. В большинстве случаев это был просто голос из постоянно растущей толпы, на которой Эуфратия не обращала внимания. «Но что, если это каждый раз был он, а она не услышала? Что, если он хотел что-то сказать, а она не поняла?» «Я догоню», — говорит Киллер. «Ведите их дальше». Переванна смотрит на нее несколько мгновений и кивает. Киллер отходит к краю улицы и взбирается на груду обломков. Нужно найти место, посидеть и перевести дыхание. По Via Аквила бесконечным потоком идут люди. Эйлд полагает, что их сейчас порядка 6 миллионов. Может больше. Нет возможности посчитать точно. Конклав ведет беженцев на север, подальше от фронта, но теперь больше похоже, что эта масса влечет Конклав за собой. Когда все только начиналось, у нее была иллюзия контроля. Но теперь несчастных так много, что толпа движется по собственной воле, как огромная река, и несет членов конклава по течению. Ни она, ни остальные больше не могут ни направить, ни остановить, ни развернуть этих людей. Киллер не знает, куда именно они движутся. Просто на север. И она уже не знает почему. Виа Аквила кажется бесконечной. Это огромный проспект и одна из главных улиц Центральной Цитадели. но даже главные улицы должны когда-то заканчиваться. Но не это. Они идут без остановок уже много часов. Эуфратия поднимается и пытается выкашлять пыль из горла. Сухой ветер треплет метку чистоты, прикрепленную к куртке. Внизу течет река человеческих душ. плотный поток шириной в сотню метров растянулся до самого горизонта как справа, где небо озаряют сполохи войны, так и слева, где все затянуто дымкой и клубами смога. Виа Аквила соответствует масштабам шествия. Она стала невозможно чудовищно длинной, и от этого по спине бегут мурашки. Они будто оказались во сне, когда чем быстрее ты бежишь к цели, тем сильнее она удаляется. Они заблудились на прямой дороге. Возможно, даже до того, как отправились в путь. Уфратия благодарна за мимолетное видение и чувство, что кто-то к ней взывает, несмотря на тошноту и головокружение. Это видение дарит надежду. Почему-то Кииллер казалось, что он внезапно покинул планету и оставил их одних, что его больше нет во дворце и на троне. Но пока есть голос, есть и шанс на победу. 3.14 Константин в безмолвии. Нет нужды в словах. В миг, когда массовая телепортация возвращает их в реальный мир, становится очевидно, что все пошло не по плану. Кроме, пожалуй, прогнозов дор на обуловке. Будь он проклят. Он и его болезненные, как у всех астарты с понятия стратегии. Разумеется, это была уловка. Разумеется, их ждала западня. В ней нет никакого изящества. Нерожденные бросаются прежде, чем кустодии полностью материализуются, хватаясь когтями за собирающиеся воедино молекулы. Часовой Гелиден, воплотившись, обнаруживает, что субатомная целостность его тела настолько искажена, что у него больше нет ничего ниже грудной клетки. Он падает на землю в облаке перепутанных клеток. Соратник Острекол материализуется по частям, заливая все вокруг кровью бессмертного. По палубе катятся жуткие фрагменты тела. Он не успевает увидеть, что ждало их в точке назначения, потому что умирает сразу же. Часовой валек появляется из пустоты, горя изнутри. Остальные воины наносят свой удар. Их реакция предельно быстра. Эта скорость посрамит любых астартес. От первых потрескиваний воздуха перед вспышкой, нача плюсло материализации и атаки демонов, до первых ответных выпадов проходит едва лишь 6 наносекунд. Кустодии врываются в битву мгновенно, без подготовки и предупреждений. Будто кто-то отмотал пик запись сражения сразу на середину. Золотые гиганты приходят в движение и начинают убивать еще до того, как Гелиден падает на палубу, до того, как куски Острикола начинают отделяться друг от друга, до того, как Валек издает первый крик. Константин Вальдор обезглавливает первого демона. Силовой клинок пронзает плоть, прежде чем существо успевает понять, что происходит. Массивная, покрытая язвами рогатая голова падает на пол, но рот продолжает скалиться в довольной ухмылке. Вальдору незачем говорить. В бою его воины руководствуются указаниями нейросинергетической системы, не требующей слов, и десятилетиями бесконечных совместных учений и тренировок. Рота Кустодиев движется как единый организм, как труппа гимнастов. Их действия напоминают отработанный танец, но при этом являются оптимальной реакцией на складывающуюся ситуацию. Тренировки и формы боя, отработанные до совершенства, стали их частью. Но воспроизведение этих техник контролируется мысленными командами Вальдора с точностью до доли секунды. Ему не нужно ничего говорить, потому что кустодии не нуждаются в словесных приказах. И потому что ни о чем разговаривать – Они оказались в логове демонов. Нужно убивать все, что видишь. И воины Вальдора заняты именно этим. Копья стражей колют, разят цели и возвращаются в исходную позицию. Костелянские секиры рубят и блокируют удары. Встроенные в древки болтеры и плазменные пушки трещат и воют. Тяжелые адратические излучатели ревут, будто реактивные двигатели. Тяжелые мечи рассекают плоть. Мизерикордеи вонзаются и снимают мясо с костей. При необходимости в ход идут аурамитовые кулаки и наручи, круша лица, ломая ребра или защищая от атак. Вальдор старше любого из сынов примархов и обладает большим боевым опытом. Давным-давно, в тяжелые времена объединительных войн и в первые дни Великого Крестового Похода, он был, без тени высокомерия, уверен, что во Вселенной нет существ, которых бы он не встречал и не убивал. Эта гражданская война развеяла заблуждение. Она открыла перед ним не просто новых чудовищных врагов, но и множество их новых форм. Галактика, похоже, любит удивлять. Однако он ничему не удивляется. Удивление – суть дефект, свойственный смертным. Ему сопутствует страх и сомнение. Удел Кустодия – простое любопытство. Как лучше всего убить это существо? И сейчас он удовлетворяет свое любопытство с предельной эффективностью. Он знает, что дети Примархи считают его угрюмым и замкнутым. видят в нем подобие сварливого дядюшки, недовольного наследниками. Он видится им лишенным воображения и амбиций, односторонним и упрямым. Примархам кажется, будто он недолюбливает их, как и всех Астартес, считая, что лучше бы их вовсе не создавали и не выпускали в мир. Вальдор знает все, и его это не заботит. По большей части они правы. Он действительно считает их сотворение большой ошибкой, редким просчетом гениального разума. Он считает их бомбой замедленного действия, отвергает и презирает их бурный и вздорный нрав, считает незаслуженной их славу и почести, что липнут к ним, как металлическая стружка, к магниту. И считает эту гражданскую войну очевидным доказательством своей правоты. но эти убеждения носят подчеркнуто политический характер и не имеют отношения к его обязанностям, а потому остаются невысказанными. Подтверждение правоты его тоже не радует, ибо радость – суть дефект, свойственный смертным. Ей сопутствуют слабость и горделивое удовлетворение. Константин почти никогда не высказывал собственного мнения, за исключением частных бесед с немногочисленными близкими людьми. Он предпочитает не давать советов, Это не соответствует его обязанностям. Примархи также правы, считая его односторонним. Но только человек, лишенный понимания цели Вальдора, будет считать это недостатком. Он и его воины создавались для единственной задачи – хранить жизнь императора. Этот долг заложен в них на генетическом уровне. Примархи воспевают долг как священное призвание, но при первой же возможности пренебрегают им и увиливают от обязанностей. Он действительно односторонний, потому что у него только одна задача. И не понимать этого, значит не понимать природу долга. Но отпрыски владыки точно ошибаются, считая его лишенным воображения. Их, вероятно, искренне поразила бы любознательность кустодия. Это одно из обязательных требований для выполнения их главной задачи. Он должен, как того требует его имя, постоянно задавать вопросы, проверять и учиться – познавать сущность Вселенной, только так можно исполнять долг с максимальной эффективностью. Это сделало его жадным до знаний. Он иногда физически чувствует этот голод. Когда началась гражданская война и возникла ранее неизвестная потусторонняя угроза из глубин и материума, наставник тот, чью жизнь Вальдор охраняет, в своей милости сделал ему подарок – Аполлоново копье. Оно познает то, что пронзает». Оно обретает знания и передает их тому, чьи руки сжимают древко. Оружие откровения. Пир для изголодавшегося воина. Константин не знает и, вероятно, никогда не узнает причину, по которой император вручил ему это копье. Возможно, дело в банальной практичности, ведь так Кустодий сможет лучше выполнять свои обязанности. А может, это был более человечный и искренний жест. Хотел ли он сделать капитана-генерала более совершенным воином, или, как наставник, решил посочувствовать и помочь удовлетворить бесконечное любопытство подопечного? Может, он опасался, что Вальдор восстанет, как отвернулись и предали сыновья, когда их желания не были удовлетворены? Предполагал ли император, что преданность Вальдора может иссякнуть, если не унять его обжигающую тягу к знаниям? И в таком случае было ли это копье попыткой купить его верность? Способом удержать лояльного сторонника и не допустить обиды? Подачкой для создания иллюзии, что его потребности имеют значение? Константин так не думает. Император, естественно, прекрасно знает, что его страж выше подобных мелочей. Он создал его таким. Подозревать императора в подобном – все равно, что предположить, будто он сомневается в Вальдоре. Этого не может быть, ибо сомнение – суть дефект, свойственный смертным. Им сопутствуют недоверие и тревога. Единственный способ узнать наверняка – пронзить императора копьем, если оно вообще на такое способно. В этом случае золотой телохранитель узнает все тайны, но при этом полностью провалит свою главную миссию. Лучше воспринимать это оружие как очередной инструмент, необходимый для выполнения задач. Гниющее заживо драконоподобное чудище поднимается на дыбы, рыча из темноты, и при этом оно само наполовину соткано из той же тьмы. Вальдор убивает его мечом, единственный удар рассекает плоть и заставляет тело раскрыться, подобно книге. Этот меч, совсем недавно выкованный в оружейном доме, уже сразил двоих бесновавшихся нерожденных с козлиными мордами и длинными плитевидными языками и огромное паукообразное существо с тысячи блестящих фасетчатых глаз, наполовину скрытых густым мехом. Клинок начинает захлебываться в плоти драконоподобной твари, пока жидкость или энергия, истекающая из уродливого тела, не добирается до источника питания и окончательно не отключает оружие. Изможденный четырехметровый гигант с шакалей головой, похожий на бога с берегов древнего Нила, размахивается для удара. Вальдор уклоняется, и изогнутые когти на длинных многосуставчатых пальцах проносятся над головой. Капитан-генерал делает выпад, но меч больше не окружает облака энергии, а его кромка выщербилась и покрылась зазубринами. Теперь это просто кусок металла. А кусок металла не пробьет шкуру нерожденной твари. Константин отходит на шаг и отбрасывает клинок, по счастливой случайности пронзивший насквозь одну из подобравшихся ближе мелких тварей, а затем достает висевшее за спиной копье. Прошло всего 8 секунд после завершения телепортации и начала сражения, а созданное руками лучших мастеров оружия уже вышло из строя. Шакал, сгорбившись и склонив голову, наступает. Вокруг шеи поднимается гребень из длинных игл. Он скалит клыки, разинов рот в жуткой ухмылке, не от удовольствия, но потому что, подобно псу, чует в воздухе запах противника. Вальдор не делает вычурных финтов. Его стиль боя никогда не отличался зрелищностью. Воин просто поворачивает корпус и вонзает наконечник копья во впалую грудь существа с такой силой, что острие показывается из спины. Этот миг. Ощущение не из приятных. Оно длится не дольше одного удара сердца. Вальдор невозмутимо ждет завершения процесса. В мгновение ока тайны передаются древку в его руки и в его душу. Секреты жуткого и сложного пути. Столетие бестелесного существования в кровоточащей бездне Варпа, множество проявлений из плоти и крови, неутолимые желания и влечения, краткое тысячелетие почитания испуганными жрецами, в темном храме Сакара и еще девять – проведенные в заключении в лишенной света Мастобе. Затем, путешествие к кипящей Плутониевой звезде на задворках Млечного Пути, подобие имен и сомнительные титулы, символы, руны, глифы, проклятия, молитвы, ритуалы, клятвы верности сущности, повелевающей переменами, имя, настоящее имя. «Мухон Тит», Константин бормочет имя мертвого существа и обретает над ним власть. При следующей встрече он его вспомнит. Кустодий выдергивает копье. Из раны хлещет струя грязно-коричневого ихара. Шакал падает навзничь. Вальдор разворачивается, подсекая древком ноги очередного врага, и тут же наносит удар. Еще раз. Еще один миг, еще один удар сердца. «Кулкулях!» — шепчет капитан-генерал. Бой идет 12 секунд. Кустодии активировали вопль-арай, устройство передачи мусорного кода, выводящего из строя кагитаторы и ослепляющего все направленные на них датчики. Адратические излучатели испепеляют наиболее массивных врагов, появляющихся из теней. Клинки и копья превращают твари меньшего размера в груды кровавого мяса или изгоняют в клубах эфирного дыма. По ходу сражения автоматические системы силовой брони золотых великанов сканируют ВОКС-частоты, но асферные и психоактивные каналы связи, выстраивают сеть, определяют положение и точки отсчета координат, составляют тактические прогнозы. Они ведут свою охоту с помощью высокоэффективных кагитационных технологий. Вальдор знал, что их ждет за подня, и, в отличие от Дорна, не считал этот вопрос стоящим обсуждения и оценки. Он рассматривал ловушку как один из рабочих моментов, который просто случится. Константин знал о ней, потому что император тоже знал. Император не совершает ошибок, ибо они суть дефект, свойственный смертным. Им сопутствуют невежество и недальновидность. Император не стал бы отдавать приказ о штурме, не ожидая он подвоха. Щенок Луперкаль дерзнул провоцировать его, но он поднял ставки, ответив на провокацию. Битва была неизбежна. В конце концов, они пришли сюда сражаться насмерть. Ничего из происходящего не удивляет Вальдора. Кроме, возможно, того факта, что он потерял всего 14 бойцов за первые 17 секунд. Он блокирует удары и делает выпады, уклоняется от секущих когтей и зубастых пастей, потрошит и насаживает демонов на копье. Терпит мгновение дискомфорта, узнает имена и секреты и ни на миг не забывает о своей единственной задаче. Затем среди кровавой мясорубки раздается звуковой сигнал системы связи. Поиск завершен. Данных нет. Вальдор продолжает убивать и учиться, обдумывая новую информацию. Данных нет. Нет доступных каналов в окселе иной связи. Нет координат. Нет связи со штабом гегемона или другими абордажными отрядами. Нет связи с ним. Он сохраняет спокойствие и обрывает жизнь ящероподобной твари. Разум продолжает работать против обыкновения, игнорируя имя и тайны нерожденного. Где все? Где он? После телепортации они должны были материализоваться на второй посадочной палубе. Все четыре роты, участвующие в операции, должны находиться на расстоянии не более 200 метров друг от друга. Темнота, в которой они сражаются уже 20 секунд, будто давит со всех сторон и абсолютно непроглядно. Другие должны быть рядом. Он должен быть рядом. Но Константин почему-то знает, что это не так. Даже не имея связи, сигнала датчиков и зрительного контакта, он бы знал. капитан-генерал Легио Кустодос почувствовал бы, что он где-то поблизости. Это не так. И это не посадочная палуба. Стены в поле зрения сделаны из натянутых, как голосовые связки, полотнищ кожи. Ноги ступают по массе тухлого мяса, из складок которого при давлении лезут белые личинки, будто гной из чивья. Густой влажный воздух дрожит от напитавшей его эфирной энергии. Повелителя здесь нет». У Константина нет данных о его местонахождении или координатах. Вальдор не знает, где оказался он сам. Он убивает еще одного врага, сквозь зубы цедит его имя и шумно сглатывает. У него всего одна обязанность. Его создали ради нее. Он сконцентрирован на выполнении единственной задачи. Она – вся его жизнь. Охранять императора. И сейчас внезапно он не может исполнить свой долг. В этом заключалась ловушка. Такая западня его ждала? Щенок Луперкаль придумал для него особую пытку. Отобрать возможность быть собой. Вальдор не паникует. Это сделал бы кто-то другой. Не он. Он даже не чувствует беспокойства. Только те, кто знают его лучше других, а в число этих людей входят кустодии, сражающиеся с ним плечом к плечу. Проконсул Людовик и хранитель Симаркант смогут заметить изменения в его настроении, сердцебиении и дыхании. Оба воина бросают на командира короткие взгляды. «Соберитесь!» – это первое слово, которое Вальдор произносит вслух. Враг не ослабляет натиск. Напротив, целые орды чудовищ бросаются на кустодиев из густой темноты. Они смеются и бормочут, скулят и шепчут. Порождение ночных кошмаров скребутся когтями по границам разума. Они атакуют его людей. Спустя 23 секунды после начала боя в живых остались только 79 бойцов. Они вообще на борту флагмана этого ублюдка? Или он сместил вектор телепортации? Изменил точку выхода, перехватив сигнал? Может он отправил их в паутину? Или в сам варп? Вспышка и сноб раскаленных искр разгоняют темноту. Диоклетиан Корос всаживает один разрывной болт за другим в огромного клыкастого зверя. Плотность огня такова, что свалявшаяся шерсть чудища занимается пламенем. Трибун был вынужден неэкономно тратить ценные боеприпасы, потому что клыкастая тварь собиралась атаковать Вальдора. А тот не заметил. Отвлекающие мысли нарушили концентрацию капитана-генерала. Он благодарит Короса кивком, разворачивается и нанизывает на копье очередного нерожденного. Этот выглядит как торс жирного младенца, сросшийся с брюшком шершня. Вальдор бормочет его имя и восстанавливает стройку студиев нейросинергетическими импульсами. Демонов становится все больше. Живая тьма обретает плоть. Он не чувствует страха. Он даже не зол, хотя ярость – это оружие, которое Вальдор всегда держит под рукой. Капитан-генерал не любит им пользоваться, ибо гнев – суть дефект, свойственный смертным. Ему сопутствует утрата точности и ошибки суждения. Но при необходимости этот инструмент пойдет в ход. Любопытство подстегивает Кустодия. Он должен знать. Должен. Не имена участников этого презренного карнавала убийств, Они просто ведут его ближе к краю пропасти, за которым ждет безумие. Ему нужно узнать кое-что важное. Кое-что по-настоящему ценное. То, что поможет ему победить или найти нужного врага. Вальдор заносит копье. Оно действует, когда пронзает плоть, даже созданную из эфирных энергий. На неживых объектах оружие не работает. Но это палуба. Эта палуба сделана из кишащего червями мяса. Константин вонзает Аполлоново копье в пол, или в землю, или в настил, или чем там это было раньше. Мгновение. Удар сердца. Тайна. Имя. Константин Вальдор содрогается. Прошло 25 секунд с начала боя. «Мстительный дух», — шепчет он.